Глава 16. Наделала баснословное количество заготовок для сладостей на завтрашний банкет и для песчанного дракона. Мои сегодняшние работы способности удивились не только Мили и Элли, но и я сама. "Похоже, страж Демян на тебя плодотворно повлиял", засмеялась Элли. "Он, наверное, оросил тебя своей неуёмной энергией", захохотала Мили. За что получила от меня полотенцем по филейной части. Зато какой потенциал, Яна. Представь, что будет, если ты каждый день будешь с Дамианом заниматься. Ай! воскликнула Элли, потому что я дёрнула её за ухо. Имейте в виду, что и силы у меня могло прибавиться. Ого-го, сколько! оскалилась я в ответ. Но сердиться на девочек не стало. Настроение у меня было преотличным. Хотелось петь, танцевать и признаваться в любви всему миру, потому что я была счастлива. К наступлению обеда нас с девчонками за общий стол позвал дядьюшка. Впрочем, как и всегда. И скажу вам, проголодалась я пропорционально своей сегодняшней повышенной трудоспособности. Я уписывала за обе щеки жареную картошку, немного подгоревшую специально по хочью с чесноком. К картошке прилагалась вкуснейшая селёдка. Селёдку дядя Марвел чистил быстро, почти молниеносно, сдирал кожу одним движением, резал крупными ломтями, из которых торчали кости. Моя бабуля терпеть не могла возиться с селёдкой, но если начинала это дело, то сидела с ножом, ножницами, ещё пинцетом и вытаскивала каждую, даже самую малюсенькую косточку, что в итоге занимало у неё уйму времени. А потом она поливала селёдку маслом и укладывала сверху кольца лука в затейливые фигуры. Но почему-то именно дядюшкина селёдка была вкуснее. Заедала я вредную еду овощами и зеленью. Вроде как говорят, что это полезно для пищеварения. Вы, наверное, спросите, почему я ем такую простую еду. Отвечу вам, что не знаю. Я, конечно, не откажусь и от блюд высокой и изысканной кухни, но вот такая простая и незатейливая еда ассоциируется у меня с детством, домом, семьей. Может, поэтому мне так вкусно? От обедов работа в нашем кафе продолжилась. Приходили музыканты, согласовывали с дядюшкой репертуар, осматривали место завтрашней дислокации. К вечеру привезли изумительный текстиль, специально купленный для банкета. Шатер установили. Он был задрапирован тканью нежно-кремового цвета. Пол был из тёмного дерева. Столы и стулья уже заняли свои места. Цветочница Лилиана заносила цветы с помощниками дяди. Мы с дядюшкой посовещались и решили ещё установить небольшой шатёр-кальянную, где на полу разложили подушки и кресла-груши. Цветы, простор, свежий воздух. Всё это успокаивает и заряжает энергией. Наверняка гости будут очень довольны, что торжество проходит не в закрытом зале кафе. Когда наступил поздний вечер, я вся в нетерпении ждала Гадемиана, ведь он обещал прийти за мной. "Енина", позвал меня дядюшка. "Тебе курьер принёс письмо". Он помахал конвертиком. Я тут же метнулась из шатра к дяде. сильно бьющимся сердцем под любопытным взглядом дядюшки разорвала плотную бумагу и вынула прямоугольный лист. Моя милая Енина, к моему огромному сожалению, нам сегодня не удастся увидеться. Мне пришлось в срочном порядке уйти в море. Моя отлучка займёт буквально день-два не больше. Прости, что не предупредил тебя лично. Ситуация требует моего незамедлительного присутствия. Прошу тебя, не печалься. Но обязательно по мне скучай, ведь я уже скучаю по тебе и мечтаю снова обнять тебя и почувствовать вкус твоих сладких губ. Крепко тебя целую и люблю. Демян. Я вздохнула и прижала письмо к своей груди. Ах, Демян, ты такой милый. Что пишут? Нетерпеливо поинтересовался дядюшка. Это Демян прислал Он отправился срочно в море и предупредил, что не придет сегодня. Дядюшка кивнул, хитро улыбнувшись. «Хороший он дракон твой, Дамиан. Я рад, что у вас начинает складываться что-то красивое и романтичное». Я смущенно улыбнулась. Бережно убрала письмо обратно в конверт и пошла к себе в комнату. Если честно, спать жуть как хотелось. Мары с тенью следовал за мной, то опережая меня, то отставая. Хочу, чтобы мне приснился Домиан. В итоге забылась я тяжёлым сном женщины, придавленной хоть и одним, но хорошо откормленным котом. Вначале мне ничего не снилось. Потом возник чудесный морской пейзаж с белыми корабликами на горизонте и цветущим садом, абсолютно прекрасный и потому абсолютно нереальный. Я во сне как бы шла по саду, как бы трогала руками огромные цветы, как бы кивала ярким птичкам, а они как бы пели мне в ответ. Потом одна из птичек посмотрела на меня хитрым глазом девицы а-ля бабулина швабра, открыла крошечный клювик и издала пронзительную дребезжащую трель. Я во сне испугалась и бросилась бежать, но противная птица устремилась за мной. Она велась над головой, то и дело издавая свои омерзительные трели, пыталась меня клюнуть, и не было от неё никакого спасения. Хоть ты умри. Я даже пыталась как бы обернуться в другую постась, но почему-то не могла. Ей из последних сил швырнула в птицу чем-то неопределённо тяжёлым и проснулась. Что? Уже 4:00 утра? Трезвонил во всю свою мощь мой будильник. Я стукнула по нему рукой, затыкая неприятный звук, и упала обратно на подушки. По ощущениям, я даже не спала. Рассказывала я вам, как чувствую себя ранним утром. Какая мука для меня просыпаться в такую рань, какой несчастной я себя чувствую, какой безочётный страх меня охватывает, когда в полусне я спотыкаюсь о спящего кота. не рассказывала. Что ж, можете мне поверить. Всё так и есть. Я встаю, потягиваюсь, мечтаю, чтобы кто-нибудь отменил утро и удлинил ночь, и чтобы можно было нормально выспаться, потом долго и со вкусом зеваю, умываюсь и запихиваю своё тело размера XXL в павлорской халат размера XXXL, который уже видал свои лучшие дни. Потом В сопровождении рыси спускаюсь, делаю себе и котику бутерброды и завариваю себе чай. Осторожное касание мягкой лапки напомнило мне о том, что мой котик, дегустатор, разделался с бутербродом и ждёт не дождётся причитающиеся ему миски молока. Если у кошки и есть религия, то рысь принадлежит к тем, кто поклоняется молоку. Я налила ему изрядную порцию. Кот присел, Молитвенно преклонил лапы, благоговейно распластал по полу пушистый хвост и начал священодействие. Завершив обряд, котик решил немного вздремнуть после завтрака на своем излюбленном месте — подоконнике, чтобы подготовить себя к полуденному сну. А я же приступила к приготовлению пирожных и тортов для сегодняшнего пиршества. Пришли девчонки и... Из суди по их помятым и сонным лицам они тоже не выспались. Я отчётливо слышала, как в соседней кухне вовсю ругается дядька Марвел, гоняя своих поваров, а я то и дело мыслями возвращалась к Дамиану и уже мечтала поскорее его снова увидеть. Ближе к вечеру уже все столы для банкетта были сервированы, холодные закуски радовали глаз и пробуждали аппетит. Музыканты тихо беседовали на подиуме, попивая ароматный чай с мёдом. Официанты ожидали гостей, повара-дядюшки завершали последние приготовления. Мы с девчонками давно всё испекли. Так как все официанты будут задействованы на банкете, мы с девочками обслуживаем постоянных гостей нашего кафе. К 6 часам вечера приехали первые гости, волоча в руках Гигантские коробки, упакованные в яркую подарочную бумагу и перевязанные бантами. Многие гости привезли с собой редкие вина. Дядушка, конечно, запрещает приносить с собой алкоголь, но для особенного гостя он закрыл на это глаза. В течение следующих 30 минут подтянулись остальные 100 гостей. В отличие от столицы, где на подобные мероприятия модно опаздывать, здесь все прибыли вовремя. голодными и готовыми немедленно приступить к делу. Последними прибыли виновник торжества с отцом и дедом, который как раз и является хозяином престижного отеля. Молодой дракон Оливер, которому исполнилось сегодня 20 лет, вышагивал, разряженный в валый костюм Аки Павлин и с высоко задранным носом принимал поздравления. Дядяшка лично поздравил именинника и выразил благодарность драконьему семейству, которое почему-то состояло только из деда, папы и самого именинника, что они выбрали для торжества кафе Суши Вёсла. Если честно, не люблю я эти все реверансы, но дядю понимаю, за сегодняшний банкет гости выложат кругленькую сумму. А дядушка мой не являлся жадиной. Он выдаст щедрую премию официантам и поварам, ну и нам с девочками тоже. Потому-то весь его персонал всегда работал не на 100, а на все 1000%. Я поправила оборку своего новенького и беленького фартука, который надела поверх бежевого платья. Как ни как, но в уродливом, но жутко удобном халате я могу находиться только на своей кухне, а к посетителям выхожу только в чистейшей и идеально выглаженной одежде. Потом коснулась пальчиками кулона с жемчужиной и снова вздохнула. «Жаль, что Дамиана нет сейчас рядом. Скорее бы он вернулся». Все гости уже скрылись в шатре, послышались первые музыкальные аккорды, едва заглушающие громкий смех гостей. Я повернулась, чтобы вернуться к гостям в кафе, и замерла с открытым ртом. Ох ты, жило kala mena около жепцеще. Из дорогущего транспорта, что только что подъехал к нашему кафе Валяжный и Важна, выбрался наружу сам халет песчанный. Вслед за ним вышли и его жёны. Идрит тангидрит. Последней вышла вчерашняя драконица, та, что похожа на швабру моей бабуле. А она-то что тут забыла? Неужели она его жена? Я пересчитала драконец, выходило, что шва обры лишняя. Значит, она не его жена. А драконица тем временем танцующей походкой подошла к Халиту, взяла его под ручку, не обращая никакого внимания на его семь жён. Девушка вырядилась в облегающее коротенькое платье цвета телесного цвета, от чего казалось, будто она совершенно голая. Но верхом безвкусицы и пошлости были её копыца. Как она ещё ходит на этих ходулях? Я невольно сморщилась, рассматривая эту красоту небесную. Халид что-то прошептал драконнице на ухо, и девушка звонко и довольно вульгарно рассмеялась, запрокинув голову назад, отчего её упругие светлые кудряшки, напоминающие макаронины, задригались в такт её смеху. Жёны Халита паровозиком следовали за своим мужем. Зрелище было ужасное. Драконицы были одеты нарядно, со вкусом и драгоценностями, на девушках было навешано столько, сколько, наверное, нет ни у одной драконицы во всём Рустике. Но несмотря на богатство и статус, все девушки были словно куклы. Их глаза были пусты, в них застыла вселянская грусть и печаль. Девушки хотя и улыбались, Но я прекрасно видела, что их улыбки не настоящие, а заученные. Мне искренне стала жаль девушек. Я вспомнила, как Дамиан говорил, что Халит песчаный отрезает крылья своим будущим женам. Во мне вспыхнула драконья ярость. Мой зверь внутри утробно зарычал, высказывая негодование. «Лишить драконницу крыльев то же самое, что лишить ее жизни!» Халит, очевидно, говорит. Ощутил мой полный возмущения и негодования взгляд и резко обернулся. Он увидел меня, широко улыбнулся и кивнул, приветствуя. Его откровенный взгляд тут же начал блуждать по моей фигуре. Я вздрогнула от его неприкрытого любопытного рассматривания, быстро кивнула в ответ, не улыбаясь, и натурально убежала обратно в кафе. Вот ж он, гнида богатая. Вроде и богатая, но как-то обидно за гниду. Тьфу. Когда слышишь какие-то ужасы, воспринимаешь их немного по-другому, но стоит воочию что-то такое увидеть, то приходит осознание реальности. Когда я не видела жен Халита, то я к нему относилась как-то равнодушно, но теперь ни за что не забуду потерянные глаза несчастных драконниц, бедняжки, как же мне их жалко. и мне ему вскоре торты отдавать. Хотелось пойти и побиться головой о стену. И зачем я приняла у него заказ? Ведь интуиция мне вопила об опасности. Дура! Если Дамиан к моменту доставки тортов не вернется, то я сама в одиночку ни за что не пойду к Халиту. Лучше отправлю курьера. И пусть он хоть миллион раз гневается. Я его не боюсь, потому что Дамиан меня в обиду не даст. Мысленно показала песчаному язык. Каждые 10 минут на банкетный стол в шатре, под аккомпанемент весёлого улюлюканья и радостных криков драконов, ставились новые блюда. На очереди был зажаренный до золотистой корочки ягнёнок. Скоро и для него настанет минута славы. Мы с девчонками иногда подглядывали за этим мероприятием. Именинник сидел, чувствуя себя настоящим императором в окружении весёлого, счастливого и сытого народа. Рядом с ним за столом сидел Халит со шваброй. Его жёны были посажены далеко от песчанного. Я укоризненно покачала головой. Хорошо, что так вовремя я познакомилась с Домианом. Мне невероятно повезло не то, что этим драконницам. Таким мужчинам, как Домиан, могут похвастаться очень немногие. Зачем вести себя по-дурацки и ставить самим себе какие-то надуманные препоны? Я также невольно возвращалась взглядом к девушке, что сидела рядом с Халитом. Неужели она не понимает, чем может обернуться для неё такое опасное знакомство? Судя по всему, девушка гонится за богатством, дурында. Я улыбнулась. Пока со мной рядом будет Демиан, мне абсолютно плевать, взлетим ли мы или же упадём, богаты мы будем или бедны, и куда бы нас ни занесла судьба вверх и вниз, в сего на все направления. и в пути может произойти очень много интересного. При этом само направление движения не так уж и важно. Согласны? «Ягненок готов!» — закричал дядюшка Марвел, вынося поднос с угощением. А за ним шли еще пятеро поваров, неся такие же подносы с ягнятами. Шутка ли накормить сто десять драконов? Гости и официанты тут же стали двигать тарелки, чтобы расчистить место на столах.